1555. Новый мировой порядок. Зимой 1866-1867 года император с братьями почти каждый день обсуждали дальнейшие пути развития империи. С гибельного пути, который был представлен Михаилу в его видениях, империя сошла. Никогда еще в истории россии не была столь велика, богата и могуча. За поражение в Крымской войне Россия расквиталась с обидчиками сполна. Великобритания и Франция в во обозримом будущем не смогут восстановить свои силы. Испания, Голландия, Италия и Португалия перспектив развития не имеют и будут слабеть, особенно если им помочь. Вербуя там на русскую службу перспективных военных предпринимателей и администраторов. В ближайшие 20-25 лет все государства-бенефициары мировой войны будут заняты освоением своих новых приобретений. Однако потом, противоречие между Россией, Объединённой Германией и САСШ могут обостриться. Начнется борьба за разделение владений старых колониальных империй – Голландии, Португалии, да и Испании с Италией. Вероятное начало вооруженного противостояния между новыми великими державами братья оценили между 1890 и 1895 годами. И в эту борьбу Россия должна вступить, не утратив своего превосходства в науке и технике, которого Россия добилась благодаря прозрениям Михаила, и не утратив единства всех российских сословий, обеспеченного победами над Османами, Великобританией и Францией. Более того, Россия должна быть сильнее обоих потенциальных противников САСШ и Германии в сумме. Над Германией необходимо превосходство в сухопутных войсках, а над САСШ во флоте. Вместо золота из Англии и Франции Россия вывозила в счет репараций промышленное оборудование и станки, паровозы и железнодорожное имущества, рельсы и мостовые конструкции, пароходы, телеграфное оборудование и провода. В результате экономическое положение побежденных стран еще более ухудшалось. Наиболее перспективным русским промышленникам Путилову, Обухову, Швабе, Мальцеву, Рябушинскому, Смирнову, Морозову, Крабе, Нобелем, Милютину, Солдатенкову, Бахрушину и другим известным из откровений Михаила в кредит под минимальный процент Министерство промышленности продавало поступающие по репарациям оборудование. Благодаря прозрениям Михаила Россия взяла под себя самые перспективные с точки зрения добычи важнейших полезных ископаемых колонии – золото в Трансвале, алмазов в Намибии, нефти в Аравии. Следовало активно переселять крестьян в новые колонии, в Западную Канаду, в Индию, Индонезию, и Южную Африку. Благодаря новым технологическим идеям, развитию промышленности и мощному притоку золота, благосостояние российского народа за последние десятилетия достигло небывалого прежде уровня. Остались в прошлом бедность и голод. Были приняты решения о строительстве железных дорог через Сибирь до Владивостока с ответвлением в Китай до Циндао, через Иран в Индию до Бомбея и Мадраса. через Армению и Сирию до Суэца, с ответвлением в Басру. Само собой, в кратчайшие сроки достроить Суэцкий канал. Перспективным ученым и изобретателям создавались наилучшие условия, для них оснащались новейшим оборудованием лаборатории. У них проходили практику способные юноши, которых собирали из средних школ и учились по всей России. Такие лаборатории, как и места в Академии наук, получили химики Менделеев, Бутлеров, Зинин, Петрушевский, физик Ленц, Якоби, математик Чебышев, Астроградский, Буняковский, изобретатель Максим, Александровский, Можайский, Отто, Даймлер, геологи Гельмерсен, Миндендорф, Семенов, экономисты Безобразов, Бабст, Огородников и другие. Благодаря всеобщему начальному образованию и зачислению способных выпускников в среднее учебное заведение на государственные стипендии Ни один способный юноша или девушка не мог миновать зачисление в высшие учебные заведения. Опять же, со стипендиями для малоимущих. А оттуда молодые таланты попадали в научные и технические лаборатории, на практику к выдающимся ученым и изобретателям. Под опекой Михаила обучались в Академии и лучшие при ней Яблочников, Ладыгин, Вестингаусс, Эдисон, Белл и целый ряд других перспективных молодых людей. Разведслужба работала эффективно. Огромный золотой запас империи позволял сманивать почти всех перспективных изобретателей и ученых из всех стран мира. В Россию приехал Максвелл, Киркхоф, Пастор, Кох и другие. А те, кто отказывался ехать в Россию, погибали от болезней, несчастных случаев или нападений грабителей. Поскольку погибали еще никому неизвестные молодые люди, эти смерти никого не настораживали. Предстоящие через 20 лет Большой войне... Русские войска получат телефонную и радиосвязь, станковые и ручные пулеметы, дирижабли, разведчики и самолеты, бронепоезда и автомобили. Флот России будет иметь беспроводную радиосвязь, новые торпеды с дальностью хода 2 мили, которыми будут вооружены подводные лодки, эскадренные миноносцы и торпедные катера. Во флоте появятся авианосцы – Эти новые виды оружия обеспечат российской армии и флоту бесспорное превосходство над противниками и в конечном итоге приведут к победе над ними. Специальным службам придется сильно потрудиться, чтобы эти новшества остались тайной для противников и для того, чтобы сохранить единство общества, своевременно выявляя и нейтрализуя смутьянов. Августейшие братья с оптимизмом смотрели в будущее Российской империи. Гипотеза академика Абалкина получила убедительное подтверждение. В результате филигранно выполненного в ней РПТП минимального необходимого воздействия была сформирована новая устойчивая ветвь в дереве истории, которая в потенциале могла привести к установлению единого мирового правительства федеративной планеты Земля на 110 лет раньше, чем это произошло в главной исторической линии. По результатам наблюдений за ходом эксперимента в НИИ и было защищено 5 докторских и 18 кандидатских диссертаций. Двоих докторов выдвинули кандидатами в члены-корреспонденты Академии наук. Сам Абалкин получил реальные шансы на следующих выборах пройти в вице-президенты Академии. В НИИ РПТП были защищены 2 докторские и 8 кандидатских диссертаций. Руководитель эксперимента доктор наук Чесноков был выдвинут в член коры Академии. Совместный банкет научных работников НИИ РПТП и НИИИ, участвовавших в проекте в столовой главного здания Академии на Ленинских горах, был в полном разгаре. Шампанское лилось рекой. Чествовали новых кандидатов и докторов. Тастующие наперебой поздравляли друг друга с высокими научными званиями. Под занавес банкета доктор Чесноков обратился к коллегам из НИИИ. «Надеюсь, дорогие товарищи, вы еще не один раз предложите новые интересные исторические гипотезы, требующие экспериментальной проверки. А уж мы, со своей стороны, постараемся провести необходимые для этого эксперименты на должном уровне, как это имело место в последние годы. Так выпьем же, дорогие коллеги, за продолжение плодотворного сотрудничества двух наших институтов!» Загремели отодвигаемые стулья. Ученые и сотрудники института в едином порыве встали, чокаясь бокалами с соседями. Спонтанно грянуло громовое раскатистое «Ура!» Виктор Карлович Старицын. Александр Второй. Великий. Конец.